Первые ученые, добравшиеся до развалин Чеченицы, были искренне убеждены, что обнаруженные ими сооружения были возведены древними израильтянами, кельтами, ариями, татаро-монголами, кем угодно, только не ненародцем, который населял эти территории теперь. Задав вопрос о причинах крушения цивилизации Майя, Кюммерлинг не давал на него ответа, отделываясь научными гипотезами.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 Тольтеки просто нанесли Куб до Грасс Я лег спать, так ничего и не придумав Неудивительно, если до меня Эту загадку пытались разгадать 10 поколений историков И археологов, шансы раскрыть Истину за один вечер Были невелики Ничего, меня ждали другие тайны Не сегодня, так завтра Как только я выцарапаю из бюро переводов В четвертую главу Конкистадорского дневника У нас с Ирнаном Гонсалесом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 Что я вопросил его в гневе, как смеет он сейчас, после того, как десятки наших товарищей сгинули в проклятых лесах, говорить мне о таком и назвал его предателем. И что Эрнан Гонсалес плакал и повторял, что он не предавал. И что единственно из-за своей верности духовному отцу Диего де Ланде выполняет это поручение. И что дал мне в руки нож и просил убить его, дабы он не мучился больше.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 и пытался заполучить древние артефакты, вобравшие в себя мощи секреты некогда великого народа. Разумеется, оставался еще один вариант. Индейцы продолжали лгать, все не теряя надежды запугать предводителя отряда и посеять смуту среди его рядовых членов.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 Неважно, брался ли я зараннюю, классическую или послеклассическую, на нее-то и пришлось испанское вторжение «Эпоху истории Майя».